глава 60 Я об этом узнаю скорее потому, как поскрипывает дверь кабинета Варда, когда он выходит оттуда, а Рина закрывается там. Она отвечает за сохранность всех документов и на всякий случай держит там защиту. Каждый звук отдаётся внутри неприятной вибрацией, а нервы натянуты как струны. Тем, кто проник в соответствии с планом, дают фору ровно в минуту. Это для того, чтобы сделать вид, что их не заметили. А потом Фридер и Вард пересекают флигель и… Честно говоря, я понятия не имею, что они там делают, потому что это, как они сказали, решат на месте. Мне сложно представить, что их там может ждать. Конечно, я верю, что два сильных, опытных мужчины, один из которых маг, смогут справиться. Почти верю. И именно это «почти» и заставляет меня кусать губы до крови и метаться по комнате, как загнанный зверь. Я физически ощущаю, как каждый шаг отдаётся гулким эхом тревоги. Выходить мне запретили под угрозой запереть меня в комнате совсем, но на душе неспокоено. Внутри что-то колокочет, ворчит и злится, даже как будто и не я, а моя вторая сущность. Я даже почти смирилась с тем, что у меня началось раздвоение личности. «Не раздвоение это», — звучит голос в голове. «Ага, вот совсем не оно, и я не слышу ничего, мне просто чудится». Я останавливаюсь у камина и прислоняюсь к нему лбом, чувствуя прохладу внешней отделки из камня, пытаясь унять дрожь. Пальцы нервно комкают ткань платья. Внутренний диалог становится всё более отчётливым, и это пугает ещё больше. Хотя галлюцинации — тоже признак психической ненормальности, так что хрен редьки не слаще. «Да не кажусь я тебе», — настаивает голос внутри. «И не раздвоилась. Всегда была с тобой. Просто сил у меня не было». «Так». А вот это уже больше похоже на какой-то серьёзный разумный диалог. Раньше такого не было. «Ты моё второе «я»?» — спрашиваю я, едва слышно, но вслух. «Смотря что ты под этим подразумеваешь», — отвечает мне голос. «Это неоднозначный ответ». «Какой вопрос? Такой ответ». Кажется, меня начинает подбешивать эта моя вторая сущность. «Вот, а это уже правильная постановка вопроса». Кажется, я слышу в голосе довольные нотки. Хотя слышу, это громко сказано. Я сдаюсь и требую нормального объяснения. Выдыхаю я и снова принимаюсь ходить по комнате. «Меня зовут Рея, и я твоя драконица». Внезапное заявление заставляет меня остановиться. «Что?» Вопрос получается громче, чем я думала. «Ну, просто... просто такими заявлениями не раскидываются вот так внезапно». «Ну, с какого места повторить?» «Можно не повторять». «Просто объяснить, насколько моя кукушка далеко улетела», — вздыхаю я, нервно сглатывая. «Да уж, если я хотела отвлечься, чтобы не думать, что там внизу происходит, Рея точно смогла это сделать». «Не кукушка, а драконица. И не улетела, а наоборот», — настаивает мой внутренний голос. Я уже собираюсь с ним снова поспорить, но грохот сверху выбивает все посторонние мысли из головы. Он бьет по нервам, как электрический разряд. Кровь стынет в жилах. Это не может быть, Руди. Ледяной ужас сковывает тело, когда я понимаю, что нас перехитрили. Пока Варт и Фридер разбираются с теми, кто пошёл через лавку, кто-то проникает через чердак. По коже пробегает мороз, а пульс чистит, как из пулемёта. Всё же мэр оказался умнее нас. Отвлечь, чтобы проникнуть в другом месте. Но зачем? Чтобы что? Я, медленно переступая, стараясь не издавать ни звука, подхожу к камину и тянусь за кочергой. Каждый шаг даётся с трудом, ноги словно ватные. «Нехорошо», — раздаётся в голове. «Что-то тёмное». И, как обычно, никаких подробностей. Но сейчас не до них. И снова эта ненавистная беспомощность. «Мне запретили выходить. Я не могу за себя постоять. Я не могу даже предупредить». Злит. А злость приглушает испуг, переводя меня в состояние «бей». Я могу отвлечь того, кто проник через чердак, сделать его попытку застать врасплох бесполезной и громкой, если выйду. В этот момент становится все равно, что Варт наверняка воплотит в жизнь свою угрозу. В отчаянном порыве я бросаюсь к двери, распахиваю ее, но тут же оказываюсь в железной хватке. Чужая рука в кожаной перчатке зажимает рот, перекрывая крик и вталкивает меня обратно в комнату. Первое, что я вижу — глаза. И я знаю их. В глазах Клотильды пляшут дьявольские огоньки — настоящее безумие, которое не идёт ни в какое сравнение с моим внутренним голосом. Как только мы оказываемся с ней в комнате, она быстро и почти бесшумно закрывает за собой дверь, не отрывая руки от моего лица. А потом, хищно ощерившись, произносит. «Я знала, что мы непременно ещё с тобой встретимся. И теперь ты у меня за всё ответишь».